Про инстинкты и человечность Пробило меня, когда самолет уже заходил на посадку. Это не было почти сознательным общением, как в предыдущие разы. Я не слышал слов своего сына, но вдруг начал ощущать его состояние. Мне было очень страшно, и я отчетливо понимал, что скоро умру. Это было настолько невыносимо, что я зашел в кабину пилотов и попробовал уговорить андроида ускорить посадку. Кажется, я даже спрашивал, нет ли на борту парашюта, чтобы спрыгнуть прямо над городом для экономии времени. Васька сказал, что парашюта нет, но я ему все равно не поверил. И оставшиеся до касания полосы минуты был занят тем, что тщательно обшаривал салон. Просто, чтобы чем-то занять руки и сознание. Когда Джет включил реверс, немного отпустила. Я понял, что угроза смерти растянута во времени. То есть сын не чувствовал, что погибает прямо сейчас — но опасность оставалась близкой и реальной. Мы зарулили на стоянку чуть в стороне от главного терминала. Когда двигатели заглухли, в салон вошел андроид. Каким-то образом, пилотируя машину, он успел переодеться и теперь выглядел совсем как киношный телохранитель. В черном классическом костюме свободного кроя с хищно-оттопыренными подмышками. «Держи». Васька кинул мне прозрачный пакет, внутри которого был синий паспорт с незнакомым гербом какой-то из европейских стран и еще какие-то бумаги. Проще тебе быть иностранцем. Там многократная деловая виза вклеена. Плюс ковидные бумаги, без которых тебя не впустят. Круто! кивнул я. Это все было заранее приготовлено? То есть этот запасной план был не настолько плохо проработан, как ты пытался это показать? Нет. Андроид помотал головой. С чего бы? Просто на борту есть необходимое оборудование. «Что будет, если подделку засекут?» Я нахмурился. «Я не могу позволить себя задерживать сейчас. Ты же понимаешь». «Понимаю», — кивнул андроид. «Но кто сказал, что это подделка?» Он подмигнул мне. «А что со стволами?» — спросил я. «Это же они топорщатся, да?» «Я универсальный охранник», — улыбнулся Васька. «Я решаю вопросы» и делаю это хорошо». «Слушай, а еще одежда у тебя не найдется?» — спросил я. «Как мне в таком виде границу проходить?» Андроид улыбнулся. За время полета напыленная защитная пленка скукужилась и почти облетела, так что я остался в одних трусах. «На самом деле в том коридоре, через который мы войдем, это не проблема», — ответил он. «Но ты прав. Внимание привлекать ни к чему. Посмотри в шкафу возле санузла, там должна быть одежда. «У нас примерно один размер. Что-то должно подойти». В шкафу на полках действительно нашлись подходящие джинсы, футболка и даже кроссовки моего размера. Причем все очень качественное, брендовое, соответствующее статусу приличного джета. К трапу подогнали представительский минивэн. У трапа нас ждала пара девушек в деловых костюмах. Поначалу они выглядели растерянными и заинтригованными, а когда увидели Ваську, заулыбались так, что чуть щеки не треснули. Я вздохнул, покачав головой, и полез в комфортное кондиционированное нутро вэна. Границу мы действительно прошли без проблем, а вот после выхода из терминала вышла небольшая заминка. Нас встречал водитель, видимо, на заказанном в полете Васькой транспорте, и наотрез отказывался оставлять машину, когда андроид попытался сесть за руль. Выяснение отношений с диспетчерской заняло какое-то время, но в конце концов водила расстался с бесконтактным ключом и, опустив плечи с удрученным видом, скрылся в здании аэропорта. «Ты знаешь, куда ехать?» — спросил Васька, когда мы, наконец, тронулись. «Да», — ответил я, сам удивившись своему ответу. Это было похоже на невидимую стрелку компаса, которая вдруг возникла прямо в голове. Я чувствовал направление, но, к сожалению, никакой информации о месте, где удерживали моего сына, по-прежнему не было. «Хорошо», — кивнул андроид. «Указывай». Пока прямо. Я пожал плечами. Без вариантов. Это шоссе ведь в город ведет, да? Верно, кивнул андроид. Я много где бывал в России. Даже в экзотических местах вроде Магадана или Анадыря, но в столице Дальнего Востока я был впервые. Жаль только, что случилось это при таких обстоятельствах, когда мне совершенно нет дела ни до каких достопримечательностей. Слушай, вдруг вспомнил я. А скажи-ка мне одну вещь. «Как твоя программа отреагирует, если мне придется использовать это?» Я продемонстрировал запястье с браслетом защитной системы, возвращающей меня назад во времени. Васька поморщился. «Плохо отреагирует». Он вздохнул. «Я буду вынужден стараться это предотвратить». «Ты же понимаешь, что это наш важный ресурс?» — спросил я. «Что, если по-другому не получится разведать, что там происходит?» «Понимаю», — кивнул андроид. Но не могу пойти против программы. Это зашито слишком глубоко, тебе не понять. Хотя попробуй сравнить это с такой ситуацией. Представь, что тебе нужно побороть свои безусловные рефлексы. Например, нырнуть в жидкость, которой можно дышать, и впустить ее в легкие. Я задумался на несколько секунд. Думаю, я бы справился. Я тоже постараюсь, если возникнет такая необходимость, сказал андроид. Но позволь мне не думать об этом заранее. Хорошо? Я кивнул и улыбнулся. Ехали мы довольно долго. По сторонам я особо не глядел, полностью сосредоточившись на ощущении этой внутренней стрелки компаса. При этом чувство надвигающейся опасности нарастало, и я не мог его игнорировать. Наконец мы уперлись в высокий металлический забор, выкрашенный зеленой краской. За ним, похоже, находилось какое-то предприятие. То ли судоремонтный завод, то ли рыбкомбинат. Вариантов не так много, потому что территория находилась на берегу одной из небольших бухт, расположенных на противоположной от аэропорта стороне города. Андроид по дороге даже говорил их название. Что-то греческое, к моему удивлению, но, конечно, я их не стал запоминать. Потом, в нормальной обстановке, я еще вернусь в этот город, чтобы как следует побродить по его улицам. «Может быть, даже не один, а с сыном, чтобы у него не осталось негатива или скрытой боязни по отношению к этой части России. Но сейчас главное — это жуткое наступающее ощущение неизбежного конца». Основание забора слева среди зарослей», — сказал андроид. Промоина. Ты можешь пролезть, если постараешься». «Не учи ученого», — ответил я, открывая дверцу. Васька последовал моему примеру и вышел из машины. «Ты остаешься здесь», — твердо сказал я, — «на случай засады. Охраняешь мою спину. С остальным я справлюсь». Васька поколебался секунду, но в конце концов согласно кивнул. «Стоп!» Я остановился, уже сделав шаг к забору. «Ствол дай». Андроид улыбнулся, потом запустил руку под подол широкого пиджака и извлек пистолет. С виду обычный ПМ. «Подвохи, скрытые возможности?» — спросил я. «Ничего». Андроид покачал головой. «Стандартная модель. Нам ни к чему привлекать внимание». Я снова кивнул в ответ. Промойна оказалась даже глубже, чем я мог надеяться. Даже футболку не задел и джинсы не испачкал. Территория, как это часто бывает, оказалась завалена разным хламом. Остатки упаковки от какого-то крупного оборудования, ржавые демонтированные вентиляционные системы и куча других промышленных останков опознать которые сходу я затруднился. Ощущение опасности было близко к панике. Мое зрение сузилось. Я видел окружающие, словно изнутри красного тоннеля. По мере возможности я, конечно, старался соблюдать осторожность и глядеть по сторонам, но получалось плохо. Можно сказать, мне приходилось идти напролом. Чутье привело меня к провалу в земле, из которого пахло сыростью и доносилось журчание текущей воды. Вероятно, это был какой-то поврежденный во время ливня коллектор. Спрыгнув вниз, на основании расколотой бетонной плиты я достал смартфон, купленный еще в Казахстане. От симки я, конечно, давно избавился, но сам аппарат достал из походного рюкзака, к счастью, я всегда выбирал водонепроницаемые модели, и зарядил на борту самолета. Просто на всякий случай. И вот он пригодился, в качестве фонарика. Я включил светодиод и обвел лучом помещение, в котором оказался. Так и есть. Коллектор. К счастью, дренажный, а не канализационный. Вода течет по широкому жёлобу из тоннеля, который уходит куда-то в темноту. С той стороны мне что-то послышалось. Голоса? Возможно. Я прислушался. И в следующую секунду рванул внутрь тоннеля, почти не разбирая дороги и не чувствуя холодную грязную воду. Пашкин голос. Он не кричал, наоборот, говорил что-то тихо, будто успокаивал. «Мам, мам, там, кажется, свет», — смог разобрать я. Через секунду луч фонарика от телефона осветил небольшой бетонный закуток, отделенный от основного тоннеля довольно массивной решеткой. Он был почти заполнен, и вода продолжала пребывать. Пашка стоял по грудь в воде. Он щурился, пытаясь закрыться от света рукой, и старался встать так, чтобы прикрывать собой маму. Я отвел луч в потолок, чтобы рассеянный свет достаточно освещал помещение. «Вы в порядке?» — спросил я, обращаясь одновременно к сыну и к бывшей. «Дима!» — вздохнула бывшая и, кажется, разрыдалась. «Пап! Папка, ты пришел! Я говорил, говорил!» Сын, кажется, даже пытался прыгать в прохладной воде. «Вы в порядке?» — настойчиво повторил я. «Лен, возьми себя в руки!» «Да!» Очередной всхлип не дал ей закончить фразу, но через секунду бывшая все таки смогла успокоиться. «Пока что да», — продолжала она. «Но если ничего не придумать с этой решеткой, нас затопит. Вода быстро прибывает. Когда нас бросили сюда, тут было сухо». «Ясно», — ответил я, внимательно оглядывая препятствие. Решетка была не сплошной. Это были запирающие ворота на массивных петлях. Они были заблокированы массивным навесным замком. «Плохо дело». Такое только гидравлическими ножницами перекусить можно. Как долго вы здесь? – спросил я, чтобы оценить скорость заполнения ниши. Откуда же я знаю? – выдохнула бывшая. Час, может, два. Телефоны у нас забрали. Я окинул взглядом нишу, оценивая объем. Закуток заполнен процентов на восемьдесят. Даже если бывшая ошиблась в меньшую сторону, раза в четыре, все равно речь шла уже на минуты. Гидравлику за это время не добыть. Может, андроид справится с решеткой? Раз уж его прочности хватило, чтобы принимать заряды спиной. Пять минут обратно к забору, еще пять минут обратно. И тут я заметил, что вода уже доходит Пашке до подбородка. Значит, она прибывает гораздо быстрее. Нет у меня десяти минут. Я достал ствол, проверил патроны, вернул магазин на место, передёрнул затвор. Опасно, конечно, но куда деваться? «Массивную душку пулей не перешибить, но сам корпус замка выглядел чугунным, а значит, он довольно хрупкий. Может расколоться. Главное ведь освободить фиксатор». «Отойдите как можно дальше в угол», — сказал я. «Если получится, нырните под воду». «Дим, ты что, стрелять тут собрался?» — испуганно проговорила бывшая. «А если рикошет?» Она довольно много знала об огнестрельном оружии. «Это осталось еще со времени нашей совместной жизни». Я любил делиться своими интересами. Почему-то мне казалось, что ей это тоже нравится. «Выбора нет», — ответил я. «Ныряйте на счет три. Старайтесь как можно глубже». «Хорошо», — кивнула Лена. «Но постарайся осторожнее, ладно?» «Раз». «Два». На счет три грохнул выстрел. Я заранее приоткрыл рот, чтобы не повредить барабанные перепонки, и все равно в ушах стоял оглушающий звон но трюк с замком, к счастью, увенчался полным успехом с первого раза. От толстого чугунного корпуса откололся изрядный кусок аккурат вместе фиксации дужки. Я без труда сдвинул запор, вытащил его из петли и, напрягаясь, изо всех сил толкнул решетку. Больше всего я боялся, что петли не удастся повернуть в одиночку. Они выглядят довольно старыми и неухоженными, но за пару рывков решетка поддалась, открывая проход в нишу. Я одним махом оказался внутри. Схватила и прижал к себе сына, удерживая его голову на уровне чуть выше моих плеч. Бывшая что-то испуганно говорила, глядя мне в глаза. «Ничего не слышу!» — громко ответил я. «Давай выбираться отсюда!» Она продолжала испуганно качать головой, но не двигалась с места. И тогда я обернулся. На бетонном карнизе, по которому я дошел сюда, стоял шеф. Он в своей обычной манере упер ладони в бока и широко улыбался. «Ну что, герой?» — сказал он. «Я частично расслышал его слова». Слух медленно возвращался. Частично угадал по артикуляции. «Вот и добегался!»